«Куда это она направилась?» — удивился Линли. «Уж не собирается ли скрыться, как прошлой ночью из паба?» «Нет, вот она уже возвращается со стаканом апельсинового сока в руках». «Молодец, Барбара», — похвалил он. Сержант кивнула, отважно улыбнулась ему и предложила напиток плачущей женщине. Тесса приняла из ее рук стакан, сжав его ладонями, словно волшебный талисман. «Нельзя, чтобы Ребекка застала меня в таком виде. Надо собраться, надо быть сильной». Сообразив, наконец, что у нее в руках, она отпила глоток и скривилась. «Терпеть не могу этот консервированный сок. И зачем я держу его в доме?» «Правда, Расселу он нравится. Ну и ладно». Она вновь обернулась к Линли. Теперь инспектор отчетливо различал на ее лице следы всех прожитых ею сорока трех лет. Он не убивал Уильяма. В Келдейле все говорят то же самое о Роберте. Женщина вздрогнула. «Я не могу думать о ней, как о дочери. Я виню себя в этом. Но я же совсем не знаю ее». Миссис Маури. Роберту поместили в сумасшедший дом. Когда нашли тело Уильяма, она призналась в убийстве. «Если она призналась в убийстве, зачем же вы приехали ко мне? Если она говорит, что убила Уильяма, значит, Рассел...» Голос ее угас. Женщина словно услышала себя со стороны, и поняла, что чересчур торопится пожертвовать дочерью ради мужа. Едва ли можно было упрекать ее за это. Линдли припомнил хлев, Библию в роскошном переплете, альбомы с фотографиями, холод и тишину печального дома. — И вы больше никогда не встречались с Джиллиан? — резко спросил он, ловя малейший жест — который подвел бы Тессу, выдал бы, что она знает о бегстве своей дочери? — Нет ничего. — Ни разу. Она никогда не пыталась связаться с вами? — Разумеется, нет. Даже если бы она и хотела, Уильям Б этого не допустил. — Да уж, наверное, — подумал Линли. Но ведь она сбежала из дома, она разорвала все связи с отцом, Почему даже тогда она не попыталась разыскать мать? «Религиозный маньяк!» — решительно заявила Хеверс. Опять заправила волосы за уши и внимательно вгляделась в фотографии. Но этот совсем неплох. Во второй раз Стессе повезло. Как жаль, что она не подала на развод». С фотографии, которую Тыся отдала полицейским, улыбался привлекательный мужчина в строгом костюме. Рассел Маури под руку со счастливой женой. Снято в пасхальное воскресенье. Барбара убрала фотографию в папку и вновь уставилась на мелькающий за окном пейзаж. По крайней мере, теперь мы знаем, почему Джиллиан ушла из дому. Из-за отцовского фанатизма «Так мне кажется», — уверенно сказала Хейверс. «Это да в придачу второй ребенок. Восемь лет она была для своего отца светом в окошке».